«Не дослушивают, что говорят, никогда не, не интересуется тем, чем все в данную минуту интересуются. Ужасно высоко себя ценят и, кажется, не без некоторого права на то. Ну, что еще? Мне кажется, ваш приезд будет иметь на него спасительнейшее влияние». «Ай, дай-то бог!» — вскричала Пульхерия Альсанна, измученная отзывом Разумихина об ее роде.